Добровольческая армия была расформирована, и я получил от вас задачу отправиться на Кавказ для формирования Кубанской и Терской конницы. По приезде в Екатеринодар я узнал, что несколькими днями раньше прибыл на Кубань генерал Шкуро, получивший от вас ту же задачу, хотя вы это впоследствии и пытались отрицать, намекая, что генерал Шкуро действовал самозванно. Между тем в печати генерал... Он объявил о данном ему вами поручении, и заявления его вашим штабом не опровергались. При генерале Шкуро состоял генерального штаба полковник Гонтарев, командированный в его распоряжении генералом Везмитиновым. При нем же состояли неизвестно для меня кем командированные два агента контрразведывательного отделения вашего штаба, братья Карташовы. Последние вели специально агитацию против меня среди казаков, распространяя слухи о моих намерениях произвести переворот, опираясь на монархистов и желание принять германскую ориентацию. В конце декабря генерал Шкуро был назначен командующим Кубанской армией, а я, оставшись неудел, прибыл в Новороссийск. Еще 25 декабря я подал вам рапорт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 о произведенном мною перевороте. При этом господин МакКиндер высказал предположение, что поводом к этому слуху могли послужить ставшие широким достоянием ваши со мною неприязненные отношения. Он просил меня, будя найду возможным, с полной откровенностью высказаться по затронутому им вопросу.